Глава 89. Они. Освещенный вечерним солнцем, дом готовится встречать весну. Дикий виноград, заполонивший фасад и пробравшийся на крышу, пускает первые почки. Через разбитые окна беспрепятственно гуляет ветер. Дом на склоне холма у подножия соснового леса, поросшего папоротником, выходит из зимней спячки. Несколько месяцев снега, ледяного холода, заморозившего камни и сквозняков не оставили паркету ни малейшего шанса. И вот первые теплые лучи начинают нагревать толстые каменные стены, мягко пробуждая их от сна. Иногда мимо дома прогуливаются группы пенсионеров или семьи с детьми. Сорванцы похрабрее норовят бросить камень в зияющие проемы второго этажа. Лиса, которая прошлой весной поселилась в ежевичной изгороди и вывела потомство, может быть, снова вернется. Ласточки вот-вот прилетят в свои гнезда под крышей сарая, вдохнув в эти развалины подобие жизни. Развалины. Вот во что превратился дом, более века дававший приют радостям и горестям. Кто захочет жить в развалинах? У кого хватит духа взяться за поле, заросшие непроходимым кустарником и плющом, а местами и березовым подлеском. Кто решится вытащить из паутины, плотный, как льняное полотно, старые инструменты, все еще готовые пилить, резать и колоть? Они — те, кто не вписывается в рамки, кто хочет начать жить с чистого листа. Старик на посту, он узнал машину и девушку даже без шапки с помпоном. Рядом с ней высокий крепкий мужчина с военной выправкой. Осматривается с интересом, сразу видно. Они обходят участок, целуются, обнимаются, показывают руками в разные стороны. Издалека ему ничего не слышно, но должно быть делятся друг с другом задумками и мечтами. Вот тут разобьем огород, а тут вырубим деревья, эти заросли надо будет расчистить, Плакучую иву пересадим в другое место. Адриан в восторге. Капуцина взволнована. Все сходится. Решено. Они покупают. Думаешь, у нас получится? А почему нет? Спешить некуда. Будет нужно, попросим помощи. Твоим пчелам есть где кормиться, а моим собакам резвиться. Можем завести лошадь или ослика и кроликов. Да, без зайчиков никуда. Они идут к старику сообщить новость. Новые соседи. Собака его уже очаровала. И он хочет попробовать первую банку меда. Капуцина ему обещала. Он немного подождет, но помирать можно уже сейчас. Дом не рухнет, а живет. Зимой снова будет гореть камин, летом цвести сад. Ручьи уберут в дренажные канавы, пруд очистят. Дождаться бы только весны и долгих летних вечеров. Старик возвращается к себе. Он думает о Мадлене. Наконец-то она может упокоиться с миром. Он больше ни о чем не жалеет. Здесь будут жить двое других влюбленных. Они заштопают прошлое и засеют плохие воспоминания цветами. Целым полем цветов.